Он был безутешен. Но вдруг его поразило страннейшее ощущение. Он вытер глаза запястьем правой руки и увидел у себя на колени голову Пантелеймона. Дэймон, то ли волк, то ли собака, смотрел на него снизу вверх печальными глазами. в которых стояли слезы, а потом бережно лизнул его раненую руку еще и еще раз и снова положил голову к нему на колено. Уилл не знал, что в том мире, откуда пришла Лира, никому не дозволено прикасаться к чужому Деймону. И если он не трогал Пантелеймона раньше, его удерживала от этого вежливость, а не запрет. Но Лира была потрясена. Ее д е й м о н сделал это по своей инициативе. Потом он отступил и вспорхнул к ней на плечо мельчайшим из мотыльков. Старик наблюдал за ним с интересом, но без недоверчивости. Он явно не в первый раз видел Дэймона. Значит, он тоже путешествовал по другим мирам. Участие Пантелеймона помогло. у и л с г л о т н у л застрявший в горле комок и снова поднялся, вытирая заплаканные глаза. «Хорошо», — сказал он, — «давайте попробуем опять. Говорите, что я должен делать». На этот раз он сосредоточился изо всех сил, пытаясь следовать советам Джакома Парадизи. Он стиснул зубы и даже взмок от напряжения. Лера едва сдерживалась, чтобы не вмешиваться, потому что знала, как надо действовать. Это умели делать и доктор Малу, о и п а э т Китс, кем бы он ни был. И все они знали, что напрягаться тут бессмысленно. Но она прикусила язык и крепко сжала руки. «Стоп!» — мягко сказал пожилой учитель. Успокойся, не напирай. Это чудесный нож, а не тяжелый меч. Не надо сжимать его так сильно. Ослабь хватку. Представь, что твое сознание перемещается вниз по руке к запястью, потом через рукоятку и в клинок. Не спеши, не торопись, гнать никуда не нужно. Пусть оно как бы... Бредет без цели. Потом перемести его на самый кончик, где лезвие острее всего. Ты сам будто становишься кончиком ножа. Давай попробуй. Переместись туда и почувствуй это, а потом вернись назад. Уилл с д е л а л еще одну попытку. Лира видела, как напряглось его тело, и задвигался подбородок, но потом вдруг, словно под действием чьей-то посторонней воли, мышцы его расслабились, лицо прояснилось. Наверное, это была воля самого в ы л а или его Деймона. Как ему должно быть плохо без Деймона? Всегда о д и н о д и н ё ш е н е к Неудивительно, что он заплакал. И Пантелеймон был прав, решившись на такой поступок. хотя для нее это было большой неожиданностью. Она протянула руку к своему верному Дэймону, и он горностаем скользнул к ней на колени. Они оба заметили, что Уилл перестал дрожать. Теперь, расслабившись, он сумел сконцентрироваться по-другому, и даже нож в его руке стал выглядеть иначе. Возможно, дело было в игре туманных теней на его клинке, а может быть в том, как естественно он лежал в руке Уилла. Но теперь лёгкие движения, которые совершал в воздухе его кончик, казались не случайными, а целенаправленными. Уилл поводил ножом в одном месте, затем перевернул нож и попробовал в другом, всё время проверяя воздух серебристой кромкой. И тут он, похоже... нащупал в пустоте перед собой какую-то крохотную зацепку. — Что это? — хрипло спросил он. — Это оно? — Да. Не налегай. Теперь возвращайся обратно. Вернись в себя. Лири почудилась, будто она видит, как душа в ы л а перетекает по клинку обратно в его ладонь и дальше, вверх по руке, к нему в сердце. Он отступил назад, уронил руку, поморгал глазами. «Я что-то почувствовал», — сказал он Джакомо Парадизи. «Сначала нож шел гладко, а потом точно наткнулся на что-то». «Хорошо, теперь п о в т о р ю все сначала». Но в этот раз, когда найдешь дырочку, мягко введи в нее кончик ножа и сделай надрез. Не раздумывай, не удивляйся, не выруни нож. Чтобы набраться сил перед следующей попыткой, Убылу пришлось опустить голову, сделать два-три глубоких вдоха и подпереть свою правую руку левой. Но он и не думал сдаваться. Через несколько секунд он распрямился снова и взял нож на изготовку. Теперь дело пошло быстрее. Почувствовав то, что нужно, один раз он уже знал, что искать. И меньше чем через минуту нашел в воздухе крошечную помеху. Это было похоже на осторожное нащупывание кончиком скальпеля еле заметного промежутка между двумя соседними стежками – Он потрогал п р е п я т с т в и е ножом, отвел его немного назад, снова потрогал для пущей уверенности, а потом, как велел ему Джакомо Парадизи, наискось разрезал воздух серебристым лезвием. Старик не зря предупреждал б ы л л а чтобы он не удивлялся. Мальчик не выронил нож, прежде чем дать волю своим чувствам. Он аккуратно положил его на стол. Лера уже вскочила на ноги, от изумления у нее отнялся язык, потому что перед ними, посреди пыльной комнаты, возникло точно такое же окно, как на лужайке под грабами. Это была дыра в воздухе, сквозь которую они могли видеть другой мир. И поскольку они стояли в высокой башне, там они очутились высоко над северной окраиной Оксфорда. Прямо под ними было кладбище, и они смотрели в сторону городского центра. Впереди, довольно близко, зеленели знакомые грабы. А е щ е они видели дома, деревья, улицы, а в отдалении башни и шпили центральной части города. Если бы они видели такое окно впервые, они решили бы, что это какой-то фокус. Оптический обман. Впрочем, не только оптический. На них повеяло легким ветерком, и они почувствовали запах выхлопных газов, которых не было в мире Читагаце. п а н т е л е м о н обернулся ласточкой и порхнул в окно. Там он весело покувыркался на просторе, поймал клювом какую-то мошку и, метнувшись назад, снова уселся у Леры на плече. Джакомо Парадизи наблюдал за ними с легким любопытством и грустной улыбкой. Потом он сказал, «Ну вот, открывать окна ты научился. Теперь тебе надо научиться их закрывать». Лира отступила назад, чтобы не мешать вылу, а старик подошел к нему сбоку и стал рядом. «Для этого нож не нужен». сказал он. «Достаточно пальцев одной руки. Сначала найди в воздухе края окна, так же, как искал место для разреза. Ты не нащупаешь их, пока твое сознание не окажется в кончиках пальцев. Ищи очень терпеливо. Пробуй опять и опять, пока не найдешь края. А потом соедини их И сожми пальцами. Вот и все. Давай. Но у и л снова начал дрожать. Он не мог вернуться в то состояние хрупкого равновесия, в которое ему уже удалось войти однажды. И расстраивался все больше и больше. Лира видела, что с ним происходит. Она встала, взяла его правую руку в свою и сказала. «Послушай меня, Уилл. «Сядь! Я объясню тебе, как это делается. Пожалуйста, присядь на минутку, потому что твоя рука болит, и это тебя отвлекает. От этого никуда не денешься, но скоро тебе станет легче». Старик поднял обе руки, но затем передумал, и, пожав плечами, уселся на стул в сторонке. Уилл тоже сел и посмотрел на Лиру. «Что я делаю не так?» — спросил он. Он был весь в пятнах крови. Его била дрожь. Взгляд блуждал по сторонам. Он явно держится из последних сил, — подумала Лира, глядя на него. Челюсти крепко сжаты, нога постукивает по полу, дыхание учащенное. «Виновата твоя рана!» — сказала она. «Ты сам все делаешь правильно!» Но твоя рука мешает тебе сосредоточиться. Я не знаю простого способа обойти эту трудность. Но если ты не будешь пытаться во что бы ты ни стала про нее забыть, что ты имеешь в виду? Но сейчас ты стараешься сделать в уме две вещи одновременно. Ты стараешься не замечать боли и заодно искать край окна. Как-то раз... Мне надо было задать а л и т и о м е т р у несколько вопросов, когда я была испугана. Не знаю, может быть, тогда я уже привыкла с ним обращаться. Но я крутила стрелки и все понимала, хотя испуг так и не прошел. Просто расслабься и скажи себе «Да». Я знаю, мне больно. Не старайся выбросить из головы эту боль. Его глаза на мгновение закрылись. Дыхание чуть замедлилось. «Ладно», — ответил он, — «я попробую». Теперь все получилось почти сразу. Буквально через минуту он нащупал края окна и сделал то, что велел ему Джакомо Парадизи, соединил их вместе и сжал пальцами. Это оказалось легче легкого. Он почувствовал краткий прилив сдержанного ликования, и окно исчезло. Другой мир был закрыт.